Глава сороковая Настроение тония Крэссуэлла было припоганым Мало того, что ему не нравилось, когда его будили в три часа, ворчал он про себя, а тут еще после затянувшегося вечера еще больше ему не нравилось, как это прозвучало. А звучало это как общая паника. Что там, черт побери, происходит? Может быть, вторжение? Или кто-то швырнул ядерную бомбу? Или что еще там? Бог его знает. Как-то это все подозрительно. Но должно быть что-то важное. Крессуэл выругался про себя. Он собирался уйти в очередной отпуск, который начинался с завтрашнего дня, но теперь, — подумал он мрачно, — можно было смело с ним распрощаться. Улизнуть не было никакой возможности. Заместитель директора ЦРУ по разведке зд р высказался вполне недвусмысленно и категорично да еще орал при этом как помешанный живо поднимай свою задницу и чтобы все там лично проверил вопил здр по телефону ему там у себя хорошо зло подумал ккрыуэл в лглии сейчас было только 9 часов вечера черт лишнее подтверждение Должно быть что-то важное, чтобы заместитель директора звонил ему сам, да еще после окончания рабочего времени. Так и есть. Ладно. Начнет он с того, что испортит воскресное утро еще нескольким людям, начиная с посла и дальше. Да, начнет он с посла и сейчас же. Ему понадобится, чтобы тот распорядился насчет самолета, и поставил в известность местную полицию и таможню. Крессуэл снял трубку и вызвал коммутатор. Соедините меня с послом. Вы можете воспользоваться прямой линией, мистер Крессуэл, но вы уверены, что выполняете сейчас же? А когда мы закончим разговор, соедините меня с управляющим полетами компании American Airlines в международном аэропорту Джо Макенят. — Ну, а если вы хоть чуть-чуть соображаете, то отыщите его домашний телефон и отловите его дома. — Понасажают на коммутаторе всяких дурищ. Таким надо вставлять фитиль. Кресселл сунул пятерню в волосы и стал ожидать, когда его соединят с послом. Он зевнул. Что-то с миром этим утром происходило не то. Но он никак не мог уловить поточнее, что именно. Похмелье? Да не то чтобы совсем. Так. Кофе. Вот в чем дело. Ему необходима чашка кофе. Через 10 минут, ожидая звонка из American Airlines, Кресвелл чувствовал себя уже почти по-человечески. И все, что для этого понадобилось, — это чашка кофе. Он часто сожалел, что по утрам не всегда может сразу собраться. Это у него сохранилось еще с детства. Как он завидовал тем ребятам, которые могли с улыбкой на лице выскочить из постели и были тут же готовы приняться за что угодно. Мысленно он вернулся к своему разговору с послом, сомневаясь, не проявил ли излишнюю непочтительность непочтительные разговоры с послами не приводят ни к чему хорошему даже если ты глава всей местной резидентуры цру не нагрубил ли он ему крессел решил что нет возможно он вел себя слишком настойчиво надо будет потом извиниться сославшись на исключительность ситуации с послом все будет окей он парень покладистый Раздался телефонный звонок. Это было руководство авиакомпании. Представившись и сообщив о своих полномочиях, кресс поведал изумленному чиновнику, что он от того хочет. Через четверть часа он уже был на пути в аэропорт. Движение отсутствовало, и восьмимильная дорога заняла у него 12 минут. В 4.05 утра Боинг 747 компании American Airlines оторвался от взлетной полосы и стал плавно подниматься в предрассветное небо Найроби. Медленно развернувшись, он взял курс на юго-восток, в Момбасу. В салоне первого класса хари Крессуэлл принялся за горячий завтрак, не обращая внимания на озадаченные взгляды стюарда. Резидент очень надеялся, что будет на месте до того, как этот черт того судна причалит, и его покинет хоть один пассажир или что-то из грузов. Стюарт пришел к твердому убеждению, что мистер сошел с ума. — Целый семьсот сорок седьмой, — дивился он, ради одного единственного пассажира. Кем же, черт побери, должен быть этот парень? Джон. Они определенно сделали остановку. Джей Старс не видит никаких перемещений вот уже 20 минут. Кироин решил, что в голосе Питера Стандерда звучит беспокойство. Или это просто усталость? Все они испытывали усталость. Было 9:25 вечера, и они находились на дежурстве уже больше 15 часов. Может быть, парни в этих автомашинах испытывают то же самое? Да, пожалуй, что так, — подумал он. В Ираке сейчас 4.25 утра. Наверное, они отдыхают. Он надеялся, что так. Питер, получи от JSTAR точные координаты места, где они остановились. Джерри, посмотри, что покажет следующий проход спутника, и сравни с архивными данными. Они могли остановиться, чтобы переждать дневное время. — У меня уже есть снимок из архива, — сообщил Фридман. — Взгляни. Голая пустыня. Не считая вот этого большого здания чуть в стороне от шоссе. Может, они свернули к нему? Керуин понимал, что сейчас он ответить не сможет. Но местонахождение здания в точности совпадало с с координатами точки, где Джей Старс засек остановку машин. Он внимательно рассмотрел изображение на экране Фридмана. Оно было сделано под углом со склонением к северу. С южной стороны, рядом с дорогой, там находился небольшой домишко, а вокруг района что-то вроде изгороди и больше ничего. — Какова высота здания? — поинтересовался он. — Окей. Когда будет следующий проход КХ через 10 минут. Второй КХ 12, проход со щелчком. Хорошо, промолвил Кируин. Сделай вертикальный снимок и боковой с южным склонением со стороны шоссе. Снимки поступили через 15 минут. Вертикальный показал, что возле здания машин нет и они за ним не прячутся. На боковом же, с торцевой стороны строения, были видны большие ворота, достаточно широкие, чтобы туда въехала машина. Их створки были закрыты. Кируин обратился за советом к Соренсену. «Я считаю, они затаились в здании и пережидают дневное время. Они ехали без остановок почти 14 часов». «Но все равно я хочу, чтобы Джей Старс подежурил еще пару часиков на тот случай, если остановка временная. Мы можем попросить их об этом или это связано с какими-то сложностями?» «Джон!» — удивленно улыбнулся Морж. «Сейчас ты находишься в таком положении, когда можешь просить все, что угодно». Попроси ты даже личный самолет президента Соединенных Штатов Америки, и то, наверное, получил бы его. Кируэн выглядел озадаченным. Морш опять улыбнулся и продолжал. «Около часа назад я позвонил нашему директору и рассказал о том, что ты тут обнаружил. Могу тебя заверить, директор теперь самый счастливый человек на свете. Только что он сам позвонил мне». Он протряс свою задницу по всему Вашингтону, и теперь руководство лэнгли сгорает от ревности. Директор ЦРУ просто сходит с ума. Он хотел бы услышать, почему, черт возьми, ЦРУ не узнала об этом первым Он вставил фитиль своему заместителю по разведке, а тот до посинения орал на своих людей в Эр-Риаде и Найробе. Ну, еще в паре десятков мест. Сейчас они рыщут по всей округе, пытаясь что-то разузнать о самолете и судне контейнеровозе. До нашего директора дошел слух из Министерства обороны, что кто-то из ЦРУ заказал персональный Боинг-747 только для того, чтобы переместить свою задницу в Момбасу. Совет национальной безопасности собирается на экстренное заседание через... Соренсен сверился с часами. «Через полчаса. А советник президента по вопросам национальной безопасности уже говорил с самим президентом. Но уж, как я понимаю, ты вызвал в этом городе, скажем прямо, переполох». Кируин был совсем сбит с толку. «Но почему? Что все это значит?» Прежде чем ответить, Морш какое-то время разглядывал его. Полагаю, ты был слишком занят отслеживанием, чтобы кое о чем призадуматься. Он провел пальцем по своим усам и сверкнул глазами на Кируина. А вот наш директор, напротив, все как следует обдумал. Он выдвинул кое-какие предположения, совсем неплохие, и я с ним вполне согласен. Очевидно, что эти ребята нелегалы». Они проникли в Саудовскую Аравию со стороны моря, а затем в Ирак, нарушив границу. Они должны быть очень опытными и очень целеустремленными. Они рискуют своими жизнями. С точки зрения директора затеяно что-то весьма крупное, по-настоящему крупное. На мгновение Морш остановился и сурово поджал губы. «Как ты думаешь, зачем?» или, может, вернее сказать, за кем они туда отправились. Последовала долгая пауза, прежде чем до Кируэна дошло, куда клонит Соренсен. — О-о-о! произнес он с запинкой. — Вот об этом-то я не подумал. — Вот именно! — подтвердил Морш. — Именно! —